и странным образом оказались созвучными временами. Читая старые, трехсотлетней давности строки, испытываешь странные чувства. О ком и о чем эти стихи? О созвенном в 1637 году Фрайштате или о современном Дрездене, сгоревшем в ночь на 13 февраля 1945 года. 300 или всего лишь 18 лет назад были оплаканы могилы обманутых немецких юношей, погибших в войне за неправое дело, пишет Лев Гинзбург в своем предисловии к книге, вышедшей еще в 1963 году. Для него столь прямые связи прошлого и будущего Германии абсолютно и органично определены преемственностью ее поэтического наследия, лучших его страниц. Тому, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, я советую прочитать их народные песни. Читает Гинзбург у Гении и воспринимает эти строки как обращение лично к нему, ведь он-то именно и хочет узнать немцев с лучшей стороны. И вот оказывается, ему подсказан для этого путь. Скорее туда, в немецкую старину, к народной поэзии, к ее чистому истоку. И впереди уже открывается новая даль, полная столь неповторимой прелести столь неповторимого своеобразия. Какое счастье, что ему удалось добраться сюда, до этих лесов и гор, полных песен и сказок. Ему удается пересказать их по-русски. Он переводит несколько десятков немецких народных баллад и передаст в своем переводе их очарование, естественность и простоту их поэтической интонации, их справедливость и мудрость. Читая баллады, видишь словно воочию их творцов и героев, христиан в домотканной одежде, нищих и веселых подмастерьев, лукавых озорных шкалеров, траумных монахов, во имя жизни покинувших свои монастыри с их лицемерием и ханжеством. Они живут живой и бурной жизнью, любят и ненавидят, заступаются за невинных и грозят кулаком обидчикам, и находят для выражения своих чувств столь живые и подлинные интонации, которые долгие годы будут служить немецкой поэзии, поэтам разных голосов и дарований. Они засверкают всеми своими гранями в великом Фаусте, оттеняя и подчеркивая насыщенность и сложность безмерных геттовских стихов. Они подскажут свои решения балладам и поэтическим повестям Шиллера. Они станут бессмертными Лорелей Гейми. В них столько душевной силы и душевного здоровья, только веры в возможности человека постоять за себя, за друзей и близких, за свое человеческое достоинство, что читатель с радостью соглашается с суждением Гейне. «Работая долгие годы над изучением и переводом немецкой поэзии, классической и современной, я стремился прежде всего к открытию материала еще неизвестного, неосвоенного или забытого», — сообщает своим читателям Гинзбург. Так мне посчастливилось впервые соприкоснуться с лирикой немецких вагантов, безымянных бродячих шкалеров XI-XIII столетий. Ваганты – бродячие шкалеры и странствующие монахи, кочующие со своими песнями по средневековой Европы. Еще одна любопытная страница мировой поэзии, открытая для русского читателя Гейсбургом. Мировая поэзия, истинная поэзия, всечеловеческая поэзия всех языков и эпох, В основе своей неизбежно благородна и верна глубоким идеалам и высоким принципам гуманизма. С истоков своих поэзия всегда воюет с неправдой и отстаивает правду, воспевает благородство и клемит под лица и обидчика. Вероятно, это заложено в самой ее природе, ибо поэзия возникает как выражение сильных, чистых и высоких чувств. Что-то я не припомню ни одного истинно поэтического произведения которая высывала бы негодяи под лица, сколько бы силен и могуществен он ни был. И немецкая поэзия во всей своей протяженности, великое тому подтверждение, и ее первоисточник, народное творчество, фольклор, начисто опровергают попытки немецкого национализма и расизма обосновать свои античеловеческие теории неким арийским началом истинно немецким, якобы заложенным еще в немецкой старине, в немецком фольклоре. Для того, чтобы понять всю несостоятельность подобного доказательства, достаточно только узнать этот фольклор, вникнуть в эту старину, которая начисто лишена какой-либо национальной специи, начисто свободна от какого-либо намерения утвердить свою национальную исключительность, национальное превосходство. Она удивительно человечна.